52. Джалин. «Черт! Гляжу в зеркало заднего вида. Сюда направляется шериф Бернелл. Ее рука на поясе, совсем рядом с пистолетом, и она приближается с водительской стороны машины. «Идет к моему окну!» — шепчу я. Машина чуть качнулась. Это Брин сползает ниже. В моем БМВ стекла тонированные — Вряд ли Бёрнелл разглядит Брин, тем более, что та на полу и в темной одежде. Главное, чтобы шериф не светило в салон фонариком. Офицер Бёрнелл с приветливой улыбкой останавливается рядом со мной. «Добрый вечер, первая леди. Просто хочу уточнить, все ли в порядке. Губернатор сказал мне, что до конца дня вы будете дома, а на митинг в Шарлот поедете утром. Надеюсь, ничего не случилось?» Нет, все в порядке, пытаюсь говорить ровным тоном, но голос у меня преувеличенно бодрый. У офицера Бернул в глазах мелькает странное выражение. У вас лоб мокрый, вы уверены, что все нормально? Я только что занималась на беговой дорожке. Ах, вот как! Бернул, испытующе смотрит на меня, потом бросает взгляд на заднее окно. Сердце начинает биться быстрее особенно когда в правый бок утыкается дуло пистолета Брин. «Можно сказать вам правду, шериф Бёрнелл?» — спрашиваю я. «Конечно, и можно просто Стейси», — отвечает Бёрнелл, снова переводя взгляд на меня. «Хорошо, так вот. Правда в том, Стейси, что я сбегаю в гости к подруге, посидим, выпьем. Завтрашний митинг очень важный, и я немного волнуюсь за Доминика». Пара бокалов меня успокоит. Скорее всего, ночевать тоже буду у нее, так что ждать меня не надо. Стэйси улыбается. «Понимаю вас, миссис Бейкер. Могу представить, какой это стресс. И особенно сейчас, до выборов осталось совсем чуть-чуть. Да, сплошные стрессы. Пистолет уже не вонзается мне в бок. Тогда присмотрю за вашим домом. Буду следить, чтобы к вам мышь не проскочила». Спасибо большое, Стейси. Мы вам очень благодарны за усердную службу. Плотно сжав губы, шериф Бернал кивает и отходит от машины. Когда она оборачивается, я уже отъезжаю. Хорошенького понемножку. Только на автостраде Брин с облегчением выдыхает и, перебравшись через консоль между сидениями, садится на пассажирское место. Она по-прежнему держит меня под прицелом, но вид у нее уже не такой угрожающий. — Ты меня не заложила, — произносит она. После паузы я отвечаю. — Тебе же надо спасать подругу? — Да, но от твоего мужа. Я не спешу отвечать. — Уж не знаю, что Доминик сделал, чтобы толкнуть тебя на такие крайности, но это явно что-то непростительное. Одно тебе скажу. Я к его планам отношения не имею. Доминик в последнее время совсем взорвался, и ты не единственная, кто хочет преподать ему урок. Брин фыркает и откидывается на кожаную спинку сиденья. — Ты и правда не знаешь о той ночи? Совсем ничего? — Качаю головой. — Доминик не упоминал при тебе моего имени? — Ни разу? — Снова качаю головой. — И не мудрено, — бормочет Брин, уставившись в лобовое стекло. Если мне не показалось, в глазах у нее стоят слезы, у меня сжимается сердце, и я отвожу взгляд.